Иван Николаевич Крамской. Памяти учителя. Первая. Знакомство. Имя Ивана Николаевича Крамского я услышал в первый раз в 1863 году в селе Серотине Воронежской губернии. Там я в качестве живописца работал с причуими мастеровыми над возобновлением старого иконостаса в большой каменной церкви. Мне было тогда 18 лет. Я мечтал по окончании этой работы ехать учиться в Петербург. Моё намерение знали мои товарищи по работе и не раз рассказывали мне, что из их родного города Острогожска есть уже в Петербурге один художник Крамской. Несколько лет назад уехал он туда, поступил в академию и теперь чуть ли уже не профессором там. Раз Крамской приезжал на родину, рассказывали они: "Отец был по-столичному, в чёрном бархатном пиджаке, носил длинные волосы. и вся фигура и какая-то возвышенная речь его казали в нём что-то совсем новое, непонятное и чуждое прежним его знакомым и товарищам. Они чувствовали, что он ушёл от них далеко. Сестра одного из живописцев, сильно неравнодушная к Крамскому, ещё до отъезда его в Петербург и всё ещё мечтавшая о нём, теперь чувствовала большую робость перед этим совсем новым столичным человеком и не смела более думать о нём. А ведь как странно бывало начинал Вспоминали они, в мальчиках он не был, ни у кого не учился и икон совсем не писал. Забежит бывало к живописцу, попросит красок, что-то писал, что-то рисовал, говорил, кто видел как-то особенно по-своему странно. Приехавший в Петербург поздней осенью 1863 года, я только к зиме поступил в рисовальную школу. К концу зимы меня перевели в класс гипсовых голов, и здесь я узнал, что по воскресеньям в этом классе преподаёт учитель Крамской. Не тот ли самый, думал я и ждал воскресенья. Ученики головного класса часто и много говорили о Кравском, повторяли, что он кому когда говорил, и ждали его с нетерпением. Вот и воскресенье, 12 часов дня. В классе оживлённое волнение. Крамского ещё нет. Мы рисуем с головы Милона Кратонского. Голова поставлена на 1 класс. В классе шумно. Вдруг сделалась полнейшая тишина, умолк даже оратор Алан Ганс. И я увидел худощавого человека в чёрном сюртуке, входившего твёрдой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь другой. Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у него было худое скуластое лицо и чёрные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч. А такая оттрёпанная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей. Это кто? шепчу я товарищу. Крамской, разве не знаете? удивляется он. Так вот он какой. Сейчас посмотрел и на меня, кажется, заметил. Какие глаза! Не спрячешься даром, что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах. Серые, светятся. Вот он остановился перед работой одного ученика. Какое серьёзное лицо, но голос приятный, задушевный, говорит с волнением. Ну и слушают же его. Даже работу побросали. Стоят около ряду форты. Видно, что стараются запомнить каждое слово. Какие смешные и глупые лица есть, особенно по сравнению с ним. Однако, как он долго остаётся всё ещё у одного, сам не поправляет, а всё только объясняет. Эток он всех не обойдёт, пожалуй. А вот наконец перешёл к другому, и все за ним. Мне не нравится эта привычка учеников глазеть на чужие работы и слушать, что кому говорит учитель. Да и мало времени для работы в классе, ведь класс-то один раз в неделю. Я думал, напомнить ли ему, когда он дойдёт до меня, об его острогожских знакомых и не решался. Я стал сильно волноваться по мере приближения его ко мне, но работать продолжал. До меня ясно уже долетали отдельные слова и выражения его, и мне всё более и более нравился тембр его голоса и какая-то особенная манера говорить, как-то торжественно для всех вот так учитель. Это не читать Церму Дожуковскому, преподавателю в классе масок и орнаментов. Его приговоры и похвалы были очень вески и производили неотразимое действие на учеников. Что-то он мне скажет. А сегодня у меня идёт как-то пёстро и грубо, но его прервали. Вышёл в класс какой-то пожилой господин, неприятной наружности в очках. Должно быть, важное лицо. Даже Крамской как-то вдруг изменился, кланяется ему и выслушивает с притворной внимательностью, как какой-нибудь чиновник. Я отвернулся. Мне не понравилась эта сцена. Наконец это важное лицо, растягивая что-то в нос, повернулось к дверям класса. Крамской и другие учителя, присоединившиеся незаметно, отскакивая и давая почтительно дорогу лицу, вышли за ним. Скоро Крамской вернулся к ученикам и стал продолжать. Вот он и за моей спиной. Я остановился от волнения. А, как хорошо, прекрасно. Вы в первый раз здесь? У меня как-то оборвался голос, и я почувствовал, что не могу отвечать. Он перешёл к подробностям моего рисунка, очень верно заметил ошибки, и мне показалось, что он меня как-то отличил. Это меня ободрило. Мало помалу под конец я осмелился сказать ему, что я знал его острогожских знакомых. Не турбиных ли? Нет. Я назвал своих сиротинских товарищей по работе, но заметил, что они его несколько не занимали. Он дал мне свой адрес и пригласил побывать у него. Меня и в краску, и в пот ударило. Я был в восхищении от Крамского. Разве вы его знаете? удивились ученики. Что он вам говорил? Он звал вас к себе? "Да", ответил я, никого не видя о счастье. Ну что ты скажешь о Крамском? говорю я восторженно уже на улице своему товарищу. Вот человек, вот учитель! Какие у него глаза и какой приятный задушевный голос, как он говорит! "Ну, пошёл теперь", отвечал недовольным тоном товарищ, а по-моему, у него злоба в глазах. А как он перед начальством-то издевался, заметил ты? Ну да где тебе заметить? Он тебя похвалил, вот ты и пришёл в телячий восторг. И теперь будешь трубить, знаю. Товарищ мой был ленив, искусство не любил и занимался им только чтобы поступить в академию по архитектуре. Да и вон, наверное, не похвалил Крамской, подумал я. Вот он и злоой теперь. А как его похвалить, ведь слаб в рисовании. Через несколько дней вечером я тихонько позвонил в квартиру Крамского. Васильевский остров, 6-я линия. Мне сказали, что его нет дома, но что через час он вероятно будет. Мне захотелось его видеть, и я пошёл бродить по бульвару 7-й линии в надежде встретить его идущего домой. Как долго тянется время ожидания, не знаешь, чем заняться, в голове пустота и беспокойство. Наконец-то 10 часов. Теперь он наверняка дома уже. Звоню опять. Еще не вернулся. Что делать? Неужели идти на квартиру? Нет, поброшу еще и добьюсь сегодня, а то пришлось бы отложить на несколько дней. Через полчаса звоню еще, решившись уйти наконец домой из-за его и теперь нет дома. А знаю, знаю, вы приходили уже два раза. Прозвучал его надтреснутый усталый голос в ответ на мое бормотание. Это доказывает, что у вас есть характер добиться своего. Я заметил, что лицо его было устало и бледно, утомленные глаза вкружились. Мне стало неловко и совестно, я почувствовал, что утруждая усталого человека, и главное, не знал, с чего начать. Прямого предлога к посещению в столь поздний час у меня не было. Сконфузившись вдруг с дравым размышлениям, я стал просить позволения прийти в другой раз. Нет, что же вы так даром хлопотали? Уж мы напьемся чая вместе. Раздевайтесь. Это было сказано так радушно, просто, как давно знакомому и равному человеку. Я вдруг успокоился, вышел в небольшую комнатку и начал смотреть по сторонам. Голова Христа, как интересно, так представлена, я не видел ее никогда. Как выделялся лоб, какие впадины, утомленные глаза и сколько в них кротости и скорби. Но как странно, волосы расходятся вниз равными прядями и не стушованные, широкие маки недокончены. Вот она, академическая манера, подумал я про себя. Я только слыхал про неё. А это зачем здесь? Какой-то самый канописный образ Спасителя? А что, как находите? Что вы так иронически на него смотрите? Это вот, видите ли, я взял заказ написать образ Христа. Писал, писал, даже вот вылепил его. Он снял на станке мокрое покрывало, и я увидел ту же удручённую голову Христа, вылепленную из серой глины. Ах, как хорошо. Я не видел ещё никогда только что вылепленные скульптуры и не воображал, чтобы из серой глины можно было вылепить так чудесно. Чтобы добиться лёгче рельефа и светотени, продолжал он. Я взялся даже за скульптуру. Да, работал, работал и вижу, что оказываюсь не состоятельным, не поспеваю к сроку. Обратился к живописцу, и он очень скоро написал вот эту икону. Что ж, заказчики довольны, а мой Христос, пожалуй, и через год не будет готов. Как же быть и кто же станет ждать? За чаем он оживился совсем. Начав понемногу о Христе, по поводу образа, он уже не переставал говорить о нём весь этот вечер. Сначала я плохо понимал его. Мне очень странным казался тон, которым он начал говорить о Христе. Он говорил о нём как о близком человеке. Но потом мне вдруг стало ясно и живо представляться эта глубокая драма на земле. Это действительная жизнь для других. Да-да, конечно, думал я. Ведь это было полное воплощение Бога на земле. И далее я был совершенно поражён этим живым воспроизведением душевной жизни Христа. И казалось, в жизнь свою я ничего интереснее этого не слыхал, особенно искушение в пустыне. Он представил борьбу Христа с тёмными сторонами человеческой натуры. Искушение сидело в нём самом, говорил Крамской, возвышая голос. Всё, что ты видишь там вдали, все эти великолепные города, говорил ему голос человеческих страстей, всё можешь ты завоевать, покорить, и всё это будет твоё, и станет трепетать при твоём имени. У тебя есть все данные овладеть всем и быть здесь всемогущим владыкой, произнёс он таинственно. А ты, сын Божий, ты веришь этому? Испытай. Ты голоден теперь. Скажи камням этим, и они превратятся в хлебы. Все могущество сделает это для тебя. И если он посылал тебя для великого подвига на земле, то, конечно, за тобой невидимо следят ангелы, и ты смело можешь броситься с колокольни, они тебя подхватят на руки. Испытай-ка. Крамской странно взглянул на меня. Это искушение жизни, продолжал он. Очень часто повторяется то в большей, то в меньшей мере и с обыкновенными людьми, но самых разнообразных поприщах. Почти каждому из нас приходится решать роковой вопрос: служить Богу или мамоне. Христос до такой степени отрекался от личных привязанностей и от всех земных благ, что вы знаете, когда родная мать пришла однажды искать его, он сказал: «У меня нет матери, у меня нет братьев». Всё это было для меня такой новостью. Было сказано с таким чувством и так просто, что я едва верил ушам своим. Конечно, всё это я читал, даже учил когда-то со скукой и без всякого интереса слушал иногда в церкви. Но теперь неужели же это та самая книга? Как это всё ново и глубоко, интересно и поучительно. Он сам был возбужден своими идеями, сопоставлениями и все более и более увлекался живой передачей вечных истин нравственности и добра. Утомление его давно не было и помину. Голос его звучал как серебро, а мысли новые, яркие, казалось, так и вспыхивали в его мозгу и красноречиво звучали. Я был глубоко потрясен и внутри не давал уже себе обещания начать совсем новую жизнь. Далеко за полночь, взглянув на часы, он удивился очень позднему времени. А мне завтра надо обнарано вставать, прибавил он. Я тоже засуетился и опять вспомнил об его усталости. Он сам посветил мне по чёрной лестнице. С непривычкой провинциала я в темноте едва спустился до двора. Я был в каком-то особенно возбуждённом настроении и не мог заснуть в эту ночь. Целую неделю я оставался под впечатлением этого вечера. Он меня совсем перевернул. Успокоившись понемногу, я начал компоновать искушение Христа в пустыне под влиянием рассказа Крамского. Я поставил Христа на вершине скалы перед необозримой далию с морями и городами. Он отвернулся с трагическим выражением от искушающего вида и зажмурил глаза. Одной рукой он судорожно сжимал свой огромный лоб, а другой отстранял от себя неотвязную мысль о зимней славе и власти. Одел его в короткие хитоны, а босые ноги были в царапинах. С этого времени я часто стал ходить к Рамскому и боялся только, чтобы ему не надоест. Он бывал всегда так разнообразен и интересен в разговорах, что я часто уходил от него с головой трещавшей от самых разнообразных вопросов. По вечерам он обыкновенно что-нибудь рисовал чёрным соусом. Большей частью это были заказные портреты с фотографий.